Анна Ахматова. Поэма без героя. Триптих 1940-1962 годы. Ленинград, Ташкент, Москва. Вместо предисловия. Deus conservat omnia. Бог «Сохраняет все» — девиз на гербе фонтанного дома. «Иных уж нет, а те далече». Пушкин. Первый раз она пришла ко мне в фонтанный дом в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок. Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы. Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями. В ту ночь я написала два куска первой части «1913 год» и «Посвящение». Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. До меня часто доходят слухи о нелепых толкованиях поэмы без героя. И кто-то даже советует сделать мне поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять ее я не буду. Ежи писах, писах. Первое посвящение. Памяти Всеволода Князева. А так, как мне бумаги не хватило, Я на твоем пишу черновике, И вот чужое слово проступает, И как тогда снежинка на руке Доверчиво и без упрёка тает, И тёмные ресницы антиноя Вдруг поднялись, и там зелёный дым, И ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет. Это только хвоя могильная, И в накипанье пен всё ближе, ближе. Марш фуневр, Шопен. Второе посвящение Ольге Глебовой-Судейкиной Ты ли путаница психея, Чёрно-белым веером вея, Наклоняешься надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, Что уже миновало лету, И иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу. Тёплый ливень уперся в крышу, Шепоточек слышу в плюще, Кто-то маленький жить собрался. Зеленел, пушился, старался Завтра в новом блеснуть плаще. Сплю. Она одна надо мною, Ту, что люди зовут весною, Одиночеством я зову. Сплю. Мне снится молодость наша, Та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву. Если хочешь, отдам на память, Словно в глине чистое пламя Или подснежник в могильном рубу. третье и последнее. Раз в крещенский вечерок Жуковский. Полно мне леденеть от страха. Лучше кликну цикон Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20-й век. Я его приняла случайно За того, кто дарован тайной, С кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный Опоздает ночью туманной Новогоднее пить вино И запомнит крещенский вечер, Клен в окне, венчальные свечи И поэмы «Смертный полет». Но не первую ветвь сирени Ни кольцо, ни сладость молений Он погибель мне принесет. Из года сорокового, как с башни на всё гляжу, Как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, Как будто перекрестилась и под тёмные своды схожу. Часть 1. 913 год. Петербургская повесть. Глава 1. Новогодний праздник длится пышно, влажно стебли новогодних роз. Чётки. Статьяны нам не выразить. Пушкин. Новогодний вечер. Фонтанный дом. К автору, вместо того, кого ждали, Приходят тени тринадцатого года Под видом ряженых. Белый зеркальный зал. Лирическое отступление. Гость из будущего. Маскарад, поэт, призрак. Я зажгла заветные свечи, Чтобы этот светился вечер, И с тобою ко мне не пришедшим Сорок первый встречаю год. Но Господняя сила с нами. В хрустале утонуло пламя, И вино, как отрава, жжет. Это всплески жесткой беседы, Когда все воскресают бреды, А часы все еще не бьют, Нету меры моей тревоги, я сама, как тень на пороге, Стерегу последний уют, и я слышу звонок протяжный, И я чувствую холод влажный, каменею, стыну, горю, И, как будто припомнив что-то, повернувшись в полоборота, Тихим голосом говорю, вы ошиблись, Венеция дожий — это рядом. Но маски в прихожей, И плащи, и жезлы, и венцы Вам сегодня придется оставить. Вас я вздумала нынче прославить, Новогодние сорванцы. Этот Фаустом, тот Дон Жуаном, Депертутто и Акаанааном, Самый скромный Северным Гланом и убийцею Дерианом, И все шепчут своим Дианам Твердо выученный урок, А какой-то еще Тимпаном Козлоногую приволок. И для них раступились стены, Вспыхнул свет, завыли сирены, И как купол вспух потолок. Я не то, что боюсь огласки, Что мне гамлетовы подвязки, Что мне вихрь соломейной пляски, Что мне поступь железной маски? Я сама по железней тех. И чья очередь испугаться, Отшатнуться, отпрянуть, сдаться И замаливать давний грех? Ясно все. ни ко мне, так кому же? Не для них здесь готовился ужин, И не им со мной по пути. Хвост запрятал под фалды фрака, Как он хром и изящен. Однако, я надеюсь, Владыку мрака Вы не смели сюда ввести? Маска эта, череп лицо ли, Выражение злобной боли, Что лишь Гоя смел передать, Общий баловень и насмешник, Перед ним самый сморадный грешник, Воплощенная благодать. Веселиться, так веселиться. Только как же могло случиться? Что одна я из них жива. Завтра утро меня разбудит, И никто меня не осудит, И в лицо мне смеяться будет Законная синева. Но мне страшно. Войду сама я, Кружевную шаль снимая, Улыбнусь всем и замолчу. Стой, какой была когда-то В ожерелье черных агатов, До и Иосафата снова встретиться не хочу. Не последние и близкие сроки. Я забыла ваши уроки, краснобаи и лжепророки, Но меня не забыли вы. Как в прошедшем грядущее зреет, Так в грядущем прошлое тлеет. Страшный праздник мёртвой листвы.